Мишель сидел в баре с мараканкой, которая в самом начале вызвала им Тамар. Мараканка была настоящей красавицей. Женя переглянулась с Мишелем, Тамар поймала взгляд. И кого тут только нет? Чернозадые и косоглазые мы с подругой в самом начале снимали с двумя чёрными. Ну такая деревня, слов нет. мясо сырое ели. Она потом померла, а вторая съехала. А мы наших девочек подселили. Она вспохватилась это давно было, теперь-то я свою квартиру нанимаю. Охранник от дверей делал знак Тамар. Она втрепенулас. Да ты заходи. Возьми у Мишеля мой телефон, хочешь днём погуляем, я тебе Цюрих покажу. Охранник махнул ей ещё раз, и она пошла к выходу. Там ждал её человек в тёмном плаще. Следующий день был пропащий. Уже не болела голова, и никакие её любимые таблетки не помогали. Она провалялась до двух, потом позвонил Лео, сказал, что скоро заедет. Женя, совсем уж собравшаяся выйти в город, Прождала 2 часа, пока он объявился. Он привёз ей конверт с деньгами на расходы. В 11:00 вечера снова отправились по маршруту: ресторан, стриптиз-бар, кабаре. Миша опять потащил Женю в какой-то дорогой ресторан, рассуждая в дороге о тонких различиях между богатством французским, швейцарским и немецким. Швейцарское представлялось ему самым тупым. Вообще патриотом он не был. Ругал свою страну почти беспрерывно, и Женя про себя удивлялась, чего ж он, свободный художник, не уедет в другое место, но пока не спрашивала. Лада из бара XL была главным объектом жениного изучения в первой половине вечера. Полное тело С большой, слегка усталой грудью она была похожа на медсестру, воспитательницу или парикмахершу, а также на подавальщицу в рабочей столовой, на продавщицу в хорошем продовольственном магазине и приёмщицу в химчистке. И одновременно на всех советских послевоенных звёзд, от Сировой до Цыляковской. ергидрольные волосы, красная блестящая помада и широта души. Здравствуй, Лада. Я из Москвы. Мне Мишель про тебя рассказывал. Говорит, ты про одеснюю жизнь лучше всех знаешь. Всё здесь сечёшь. Начала знакомство Женя. А мы здесь все сечём. Улыбнулась Лада и сразу же убрала улыбку.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 прияный немец тяжёлый клиент, а здесь считай совсем не пьют. Здесь гораздо приличнее народ. А приезжие сброд всякой, они все куда одинаковые, но в Цюрихе всякой шваль меньше. Здесь место дорогое, шваль всякая сюда не идёт. Я довольна здесь, с достоинством, провинциальной учительницы ответила Лада. А домой не собираешься?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 Я ребёнка хочу родить. Хейнц детей любит. А как ты вообще за границу попала? задаёт Женя ударный вопрос. Длинная история. Загадочно улыбается Лада, она улыбается после каждого слова. Она всё время улыбается. Это у неё вроде нервный тик. Вдруг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 Когда мне сказали, я полностью вырубилась. 2 месяца в больнице пролежала, самоубийством кончало. Но друг его мне помог, он взял меня в свою группу на подтанцовку. Я поехала с ним на гастроли и сделала ноги, и снова она улыбнулась своей идиотской, изображающей загадочность улыбкой. Бедняга. Сколько ж тебе пришлось всего пережить. Посочувствовала Женя. И родителей, наверное, столько лет не видела. Да, что родители? У меня отец был капитан дальнего плавания. Если в гости ко мне зайдёшь, я тут недалеко, я тебе фотографии покажу. Красавец. Форма белая, парадная. Погиб молодым при взрыве.